Глава 19. Два вызова на один сложный случай — необходимость. Одна скорая на два происшествия — недоработка. Впрочем, в первом случае человек скончался сразу, а во втором потерпевший не требовал особого медицинского вмешательства. Что-то острое вспороло кожу возле глаза, но рана угрозы для жизни не представляла. И для глаза. В первом случае мужчину толкнули с такой силой, что он перелетел через кресло, упал на голову и свернул себе шею. Судя по положению тела, признаков жизни после падения он не подавал. Возможно, сначала всего лишь потерял сознание от болевого шока, а потом уже умер. Губа у потерпевшего разбита ближе к правому уголку губ, а над правым глазом набухла шишка, но кровью на налиться не успела. Вместо синяка здесь уже оформляется раннее трупное пятно. Сердце запускать бесполезно, но Холмский все же попробовал. Тщетно. Теперь причину смерти сможет установить только вскрытие. Однокомнатная квартира, холостяцкий быт, разбросанные шахматы на полу, компьютер, монитор, облепленный стикерами. Мужчина, молодой, щуплый, в очках, борода шла ему, как коровье седло, но что делать, если лень бриться? «А меня кто-нибудь осмотрит?» — спросил такой же молодой мужчина с кровоточащей царапиной под глазом. Фамилию покойника Холмскому не назвали, а скорую вызвал некто Буторин Яков Матвеевич. Только этот худосочный, лохматый и в очках мог позвонить в скорую. Такой же ботаник, только без бороды, и не футболка на нем, а клетчатая рубаха. Верхняя пуговица застегнута, ну а как иначе? И этот худосочный, лохматый и такой же очкарик. Без бороды и в прыщах. Холмский отошел от трупа, приблизился к живому потерпевшему. — Что у вас тут произошло? — осматривая рану, спросил Холмский. — Ничего серьезного обработать, заклеить пластырем, и на этом все. — Что произошло? — ворвался Громила. — Давай все крушить. Кирюху толкнул. У Кирюхи губа разбита. — Ну так сначала ударил, а потом толкнул понятно на бутылку не хватало но ну а кирюха ему должен гани рубль в смысле тысячу кирюха не должен я тебе ничего но этот толиком его зовут здоровый такой в общем он кирюху толкнул буторин говорил громко а у холмского голова с утра тяжелая и впереди целая ночь вроде и немного вчера выпил но накануне дежурства что то зачистил он в последнее время с душевного расстройства Говорила Рита, чужие женщины до добра не доводят. А Лида своей так и не стала. И в этом не только его вина. Не пара они, и это трудно не понять. Потише можно? Извините, это у меня эмоциональный всплеск. Скажите, я видеть буду? Будешь, но в очках. Очки зачем снял? Очки лежали на столике, там, где стояли ныне сброшенные на пол шахматы. Фигуры разбросаны, валяются под ногами. — Ну так в глаз же ткнули! — Очки ты снял до того, как тебя ткнули. Рана находилась в месте, которое закрывали очки, а били строго в анфас, так что версия Буторина не выдерживала критики. — Ну все правильно, — будто вспомнил парень. — У меня принцип. Если назревает драка, сразу снимаю очки. А то разобьют, осколками глаз выбьют. Вы врач, вы должны понимать. Толик ударил. — Ручку у Кирюхи вырвал. А там перо острое, но он меня пером откнул. — А где ручка? — С собой забрал. — Значит, было нападение. — Нападение? Полицию вызвал. — Конечно. Сначала скорую, думал Кирюха жив. Смотрю, а он уже мертвый. Ну, я в полицию позвонил. Убийство сказал у нас. Холмский закончил с раной, сворачивался, собираясь уезжать, когда появилась Парфентьева. И не одна в сопровождении Державина. Она в новом платье, под осенним плащом, он в костюме, при галстуке, нарядные, под впечатлением от романтической встречи, которая состоялась, но продолжение нашла не в постели, а на месте убийства. Быстро приехали. Видно, Державину позвонили, сообщили, а с ним Лида. А не прокатиться ли нам? Аппетитно гулять? Или постельное настроение? И доктор Холмс здесь. Державин не обрадовался, но и не расстроился. Если Холмский еще не в курсе, то сейчас самое время поставить его перед свершившимся фактом. Уже уезжаю, труп оставляю вам. А мы тут после работы, в раздумье слегка смущенно проговорила Парфентьева. И смущение легкое, и раздумье ненапряженное. А действительно, что такого случилось? У него Рита, а она женщина свободная и еще молодая. Ей о будущем думать надо, с достойным мужчиной. Державин, может, и женат, но с ним интересней, чем с Холмским, и перспективней. Такие мужчины, как Державин, предпочитают успешных женщин, именно поэтому Лида с ним. Державин для нее не только для отношений, но и признак успешности, так что без обид. — Покойного сначала за грудки схватили, — тихо сказал Холмский, — левой рукой. Помятость на футболке он заметил прежде, чем пригладил ее дефибриллятором. Левой рукой за грудки хватали. Потом ударили левой рукой. Думаю, была пощечина. Верхняя губа разбита. Потом снова ударили кулаком в глаз. И практически сразу же толкнули. И толкнулись силой. Этот не мог? Кивком указал Державин на Буторина. — Не знаю. Во взбешенном состоянии все возможно. Ну — Ну-ну. — А я все слышу подал голос Буторин. «И не надо там на меня тянуть! Это все Толик! Не знаю, из какой квартиры, но здесь где-то рядом!» За спиной Державина появился офицер в форме сотрудника патрульно-постовой службы. Буторина это не остановило. «Алкаш! Ходит по квартирам! На бутылку сшибает!» — продолжал Буторин. «К нам зашел! Деньги давай!» «Слышали, товарищ старший лейтенант?» — спросил Державин, предъявляя удостоверение. Он отправил прибывший наряд искать дебошира, а Парфентьева подошла к трупу Кирюхи, осмотрела, потрогала кресло, через которое перелетел парень. Повернулась к столику, на котором стояли шахматы, посмотрела на очки, прошлась взглядом по полу, наклонилась, чуть присев, подняла шахматный блокнот. Холмский не уезжал, вызова пока нет, можно и задержаться. «Давай, парень, рассказывай, как все было на самом деле». Державин смотрел на Буторина с веселой угрозой во взгляде. — Или это сделает Лидия Максимовна. От нее ничего не скроешь. — Да Толик это был, — занервничал ботаник. — Правда был. Деньги требовал. Кирюху за шкирку схватил. — А тебя? — Меня ударил. Ручкой. В глаза сволочь метил. — А где ручка? — Так с собой унес. — Его ручка была? — Нет, у Кирюхи забрал. Кирюха ходы записывал. Дурацкая привычка. Мы в шахматы играли». Ходы записывал. Парфентьева заглянула в блокнот. «Тебе мат, Буторин». «Почему мат?» — побледнел парень. «Кирюха мат тебе поставил». «А, Кирюха...» «Шахматы кто на пол сбросил?» — спросила Лида, продолжая листать блокнот. «Ну так Толик ворвался. Давай все крушить». «Я смотрю, Кирюха тебя всегда обыгрывал». «Не всегда. Мне тоже иногда везло». «А ковер почему сдвинут?» Холмский удивленно повел бровью. Ковер действительно был сдвинут с места, причем так, как если бы Буторин со всей силы что-нибудь толкал от кресла, в котором сидел, когда играл с другом. «Ковер? Не знаю». А очки зачем снял?» «Так Толик Кирюху бить начал». «Какой рукой?» «Да не помню». «А за грудки какой рукой схватил?» «Ну...» «Левой». «И ударил левой». — Ну и что? — А тебя ударил правой. — Так я тоже могу и левой ударить, и правой. Я, например, пишу правой, а мяч бросаю левой. Буторин поднял и быстро опустил левую руку. «Разрешите — Разрешите? В квартиру ввели бритого наголо верзилу с трехдневной, как минимум, щетиной. Широкое лицо, маленький кривой нос, тяжелая выступающая вперед нижняя челюсть, пьяные глаза, запах перегара. Помятый сильно, но еще молодой, Здоровье пока не пропита. Правая рука в неестественном положении. Не то чтобы плетью висит, но Детина ею старался лишний раз не двигать. — Ну что, Гаев, давай рассказывай, как соседа убил. Старлей втолкнул дебашира в комнату. — Так и не убивал я, — трезвее на глазах мотнул головой Детина. — А деньги требовал? — спросила Парфентьева. — Да не требовал, просто попросил. Кирка мне должен был. — Уже не должен, ага. — Бил его? — Да где ж бил? Так слегка! Гаев вяло изобразил удар, раскрытой ладонью левой руки, за что и поплатился. Патрульные набросились на него, заламывая руки. — Не надо! Рука! — взвыл дебошир. «Отставить — Отставить! — скомандовала Парфентьева. — Что с рукой? — спросил Холмский. — Отсушил. Упал неудачно. — То есть правой рукой вы ударить не могли? — Почти мгновенно отреагировала Парфентьева. «Нет, конечно!» «Да врет он все!» Чуть не плача от обиды, сказал Буторин. «А если мы найдем авторучку, которую вы выбросили в окно?» Спросила Парфентьева, глянув на сдвинутую штору. «Там будет моя кровь!» «Да, но ударил вас ваш друг-шахматист. Гражданин Гаев ушел. Вы продолжили партию в шахматы и проиграли. Это вас взбесило, вы ударили друга кулаком в глаз». Он ударил вас ручкой. Это взбесило вас еще больше, и вы толкнули его. Толкнули со всей силы, сдвинув ковер на полу. Продолжать? — И что мне теперь будет? — спросил Буторин с таким видом, будто собирался упасть в обморок. Холмский даже приготовился приводить его в чувство. Статья 109. Причинение смерти по неосторожности. Лишение свободы до двух лет. — До двух лет? Всего-то. — Но это если ваш адвокат сможет доказать, что вы не имели намерения убивать вашего друга. — Убивать? Из-за шахмат? — Браво, Лидия Максимовна! — хлопнул в ладоши Державин. — Снимаю шляпу. Холмский кивнул. Он тоже очень рад за Лиду и от всей души желает ей счастья в личной жизни. Вслух он это не сказал, но она все поняла и вздохнула при прощании. Холмский отработал ночь, вернулся домой, обессиленно сел на диван перед портретом жены, виновато улыбнулся Рити. Он имел право на продолжение жизни без нее, не хотел, сопротивлялся, но все же поддался искушению полной грузью вдохнуть свежего воздуха. В чем-то понравилось, но крылья за спиной так и не раскрылись. Не захотел он отправиться в полет над бездной, которая уже ждала его, звала к себе в вечность. В целом ему в тихом одиночестве лучше, не теплее, но точно комфортнее. А Лиди, спасибо за свежее течение в его тихом омуте. Грустить он себе не позволил, взялся за лопату, огород нужно к следующему году готовить, и копал, копал, представляя, как Рита смотрит на него из окна и ждет к столу. Сегодня вечером она будет молчать и хмурить брови, как-никак он провинился перед ней но после законных двухсот они помирятся, он ляжет спать, завтра встанет пораньше, сходит на кладбище, после обеда завалится в спячку, а послезавтра снова на смену, там уж скучать не придется. А если их пути с Лидой пересекутся, он будет только рад поговорить, пообщаться с ней. Он же нисколько не ревнует ее к Державину, ну, может, совсем чуть-чуть. Холмский чувствовал, что может не вложиться в норму но своему правилу не изменил. Налил в графинчик ровно двести, выпил все и от продолжения отказался. Но появилась Парфентьева. Подъехала к дому, вышла из машины, нажала на клавишу звонка. В форме, с папочкой, красивая и успешная, непрошенная радость змеиным клубком ворохнулась в душе. Но Лида отказалась зайти на огонек. — Извини, но некогда. Виновато улыбнулась она, всем видом давая понять, что отныне всегда будет занята. Державин? Державин. Ну да, молодой, перспективный и свободный. А кольцо? Разводится он с женой, и не по моей вине. Скажи ему, что я его накажу, если он тебя обидит. Двухведерную клизму поставлю. Не обидит, и ты не обижайся. На меня. Я же вижу тебя одному лучше. Одиночество от меня к Державину не уйдет. Если обижаешься, извини. А извиняться совершенно не за что. Значит, без обид? Значит, без обид. И все остается как прежде? Если вдруг мне понадобится твоя помощь, я тебе позвоню. Ну и ты звони. Холмский кивнул, заставляя себя задорно улыбнуться. На этом разговор и закончился. Лида перевела их отношения в статус дружеских и ушла. К Державину. А он вернулся в дом, Открыл дверцу холодильника, где стояла водка, взял бутылку, но тут же вернул на место. По большому счету, ничего страшного не произошло. Он всего лишь вернулся в исходную точку, туда, где прекрасно обходился без Парфентьевой. А то, что между ними случилось, он будет считать приятным приключением. Постарается убедить себя в этом. Постарается убедить себя без водки.